Глава 14. Эдит Пагет. Гостиная миссис Маунтфорд была очень уютной. В середине стоял круглый стол, покрытый скатертью, и несколько старомодных кресел. А у стены диван, оказавшийся неожиданно мягким. С каминной полки смотрели фарфоровые собачки в окружении других безделушек. На одной стене висел портрет принцессы Елизаветы, но другой портрет Георга IV в адмиральском мундире и фотография мистера Маунтфорда в окружении пирожников. Рядом с ней красовалась картина, составленная из ракушек, и акварельный пейзаж острова Капри с морем ярко-зелёного цвета. Обстановку включала в себя немало и других вещей. Ни одна из них не претендовала на красоту или изящество. Однако все вместе они превращали эту скромную комнату в уютную гостиную. Миссис Маунфорд, урожденная Пагет, была коренастой дородной женщиной с темными волосами, посеребренными сединой. Ее сестра Эдит Пагет оказалась женщиной высокой и стройной, без единого седого волоска, хотя ей было уже около пятидесяти. «Подумать только», – изумилась Эдит Пагетт. «Маленькая мисс Гвенни, вы уж извините меня, мадам, что я вас так называю, но вы меня захватили врасплох. Я помню, как вы прибегали ко мне на кухню, хорошенькая, как ангелочек, и просили «Уинис! Уинис!» – вы так называли виноград. «А почему, я по сей день не знаю. Но хотели вы именно его. Ну, я вам и давала тот, что без косточек». Гвенда пристально вглядывалась в открытое краснощёкое лицо с голубыми глазами, но как она ни старалась, не могла ничего вспомнить. Память странная вещь. "Я хотела бы вспомнить", прошептала она. "Вряд ли вам это удастся. Вы же в то пору были совсем крошечной. Сейчас, говорят, никто не хочет работать в семьях, где есть дети. Мне это непонятно. По-моему, вся жизнь дома в детях. Готовка для них, ясное дело, прибавляет забот". Но же ещё это вина не ребёнка, а бонны, и поднос с едой подавай, и то делай, и это. Вы помните Лиони? Миссис Гвенни. Что ж, я опять, простите меня, миссис Рид. Лиони? Она была моей няней? Да, она приехала из Швейцарии и по-английски толком не говорила. Чувствительная такая была, чуть что ей Лили скажет, тут же в слёзы. А Лили, Лили Аббат, работала у нас в ту пору горничной. вела себя довольно нахально, да и серьёзностью не отличалась. Она часто играла с вами. Вы всё от неё на лестнице прятались. Гвенда невольно тут дрогнула. Лестница. Я помню её, вдруг сказала она. Она завязала коту на шею бантик. Вот удивительно, что вы вспомнили о такой мелочи. Да, это было в день вашего рождения. Лили решила, что Томас должен ходить с бантиком. Сняла ленточку из коробки шоколадных конфет и повязала ему на шею. Томас пришёл в ярость, убежал в сад и тёрся там о кусты, до тех пор, пока не избавился от этого украшения. Кошки вообще не любят, когда над ними подшучивают. Он был чёрно-белый, верно? Да-да, бедный старый Томи. Он замечательно ловил мышей, настоящий мышелов был. Эдит Пагет кашлянула. Извините меня, мадам, я всё болтаю, болтаю, но иной раз и прошлое неплохо помянуть. Вы, может быть, хотите меня о чём-то спросить? Мне нравится, как вы рассказываете о старых временах, сказала Гвенда. Ничего другого мне и не надо. Видите ли, я выросла у родственников в Новой Зеландии, и они, естественно, ничего не знали ни о моём отце, ни о моей мачехе. Она она была хорошей, да? О, она очень любила вас. Она водила вас на пляж и играла с вами в саду. Вы понимаете, она и сама была совсем молоденькой, просто девочка, по правде говоря. Я часто думала, что ей эти игры доставляли не меньше удовольствия, чем вам, ведь по сути дела, она была единственным ребёнком. Её брат, доктор Кеннеди, был намного старше её и всё время сидел за своими книгами. Когда она в детстве приходила из школы домой, ей не с кем было играть. Сидевшую у стены мисс Марпл мягко спросила: "Вы всегда жили в Дилмути, не так ли?" "Да, мадам. Моему отцу принадлежала Райданская ферма, что стоит по ту сторону холма. Сыновей у него не было, и после его смерти матери оказалось не под силу вести хозяйство одной. Она продала ферму и купила маленький галантерейный магазинчик в конце High Street. Да, я всю жизнь прожила здесь. В таком случае вы должны знать всё о местных жителях. Это уж точно. Раньше Дилмун был совсем маленьким городком, хотя сколько я себя помню, сюда на лето всегда приезжало много отдыхающих. Но в ту пору здесь проводили отпуск покойные, воспитанные люди, приезжавшие сюда из года в год. Не то что нынешние туристы в экскурсионных автобусах. Те приезжали семьями и останавливались всегда в одних и тех же гостиничных номерах. "Я полагаю, вы знали Хелен Кеннеди ещё до того, как она стала миссис Холлидей", спросил Джейлс. "Я слышала о ней и, наверное, несколько раз видела, но познакомилась только поступив к ней работать. И она пришлась вам по душе?" сказала мисс Марпл. Эдит Пагет повернула к ней голову. "Да, мадам", подтвердила она с оттенком вызова. "Что бы там люди ни говорили, ко мне она всегда была очень добра. Мне и в голову бы никогда не пришло, что она на такое способна. Это меня просто сразило. Ну, разговот-то, конечно, ходили". Она резко остановилась и виновато взглянула на Грендо. "Я хочу знать", взбужденно заговорила молодая женщина. Пожалуйста, не думайте, что ваши слова меня обидят. Она же не была моей настоящей матерью. Это верно, Мадам. Видите ли, нам необходимо найти её. С тех пор, как она уехала отсюда, она совершенно пропала из виду. Мы не знаем, где она сейчас находится и даже не знаем, жива ли она. А теперь появились причины. Она заколебалась, и Джелс быстро подхватил. Причины юридического порядка. Мы не знаем, следует ли считать её мёртвой или Я вас прекрасно понимаю, сэр. После сражения при Ипре муж моей кузины оказался в списке без вести пропавших, и не зная, жив он или мёртв, она прошла через массу сложностей и формальностей. Для неё это было крайне неприятно. Так что, если я смогу в чём-либо оказаться вам полезной, сэр, я буду только рада. Мы же не чужие. Миссис Гвенни и её Уиннис, вы так смешно говорили, это мадам. Вы очень любезны, отозвался Джейлс. В таком случае, с вашего разрешения, я задам вам первый вопрос. Миссис Хюлидей, насколько я понимаю, ушла из дома совершенно неожиданно? Да, сэр. Для нас всех её уход явился страшным ударом, особенно для бедного майора. Это подорвало его здоровье. А имеете ли вы представление, к кому она ушла? Эддит Пагет покачал головой. Доктор Кеннеди тоже меня об этом спрашивал, но я ничего не могла ему сказать. Вы не знаете точно, продолжал Джейлс. Но предположить что-то вы можете. Это произошло так много лет назад, что даже если вы ошибетесь, это не будет иметь никакого значения. У вас же наверняка возникли в ту пору какие-то подозрения. Конечно, подозрения у нас были, но дальше их дело не зашло. Что касается меня, то я вообще ничего не замечала. А вот Лили, она была такая тонкая штучка, кое-какие соображения имела. «Запомни мои слова», — говорила она мне. Этот тип положил на нее глаз футбол. Стоит только увидеть, как он на неё смотрит, когда она чай разливает, а женатая его уж как на него с вере поглядит. Понятно, и кто был этот человек? Не обессудьте, сэр. Запомнила я, как его звали, времени вон сколько прошло. Капитан какой-то СДЛ? Нет, не то. Эмэри? Тоже нет. Кажется, всё-таки что-то на Э начиналось или на Х? Довольно редкая фамилия, да только вот уже лет шестнадцать, как я о нем и думать забыла, они с женой жили в Роял-Кларенс. Они приезжали сюда на лето? Да, но, ну, по-моему, он, а может быть, и жена его уже были знакомы с миссис Холидей. Они очень часто приезжали на виллу. Во всяком случае, по словам Лили, капитан был в нее влюблен. И его жене это не нравилось. Да, сэр, но, заметьте, я и секунда не предполагала, что между ними что-то было. Я и сейчас не знаю, что думать». Когда Хелен, моя мачеха, ушла из дома, а они всё ещё жили в Роял Кларэнс, спросила Гвенда. Насколько я помню, она уехала примерно в то же время, может быть, на день раньше или позже. Так или иначе, между исчезновением миссис Холлидей и их отъездом прошло так мало времени, что пошли сплетни. Но конкретно я ничего не слышала. Если что-то и было, то сделали они всё скрытно. Все судачили о том, как внезапно исчезла миссис Холлидей. В городе её всегда считали легкомысленной, но я со своей стороны никогда ничего подобного не замечала, иначе бы я не согласилась ехать с ними в Норфолк. Все трое со вздомнением взглянули на Эдит Пагет. В Норфолк? повторил Джайлс. Они собирались уехать в Норфолк? Да, сэр, они купили там дом. Миссис Хэллидей сказала мне об этом примерно за 3 недели до всех событий. Она спросила: "Поеду ли я туда с ними?" И я ответила согласием. Я ведь никогда из Дилмутта не уезжала. Вот я и подумала, что раз уж мне с этой семьёй хорошо, почему бы и не сменить обстановку. "Я ничего не слышала о том, что они купили дом в Норфолке", сказал Джейлс. "В этом нет ничего удивительного, сэр, потому что миссис Холлидей хранила их планы в тайне. Она попросила меня никому об этом не говорить". Я ей не сказала. Она уже давненько хотела уехать из Дилмутта и всё торопила майора. Но ему здесь нравилось По-моему, он даже написал миссис Финдисон, владелица Сент-Кэтрин, чтобы узнать, не продаст ли она ему виллу. Ну, а миссис Холидей об этом и слышать не хотела. Она, казалось, просто возненавидела Дилмут. Эдит Пагетт произнесла последние слова с совершенно естественным тоном. Тем не менее, ее посетители насторожились. «Вы не думаете, — начал Джейлс, — что она стремилась уехать в Норфолк, чтобы быть поближе к тому человеку, фамилию которого вы забыли?» Его собеседница явно разволновалась. Мне бы не хотелось так думать, сэр, и я так не думаю. К тому же, теперь я вспоминаю, этот джентльмен с женой приехали откуда-то с севера, по-моему, из Нортумберленда. Поэтому они и любили проводить отпуск на юге. Здесь у нас очень мягкий климат. Итак, вы говорите, что она чего-то боялась, сказала Гвенда. Чего-то или кого-то? Кажется, я припоминаю, что да, Однажды, закончив подметать лестницу, Лили пришла ко мне на кухню и заявила «Дело пахнет керосином». Лили подчас выражалась довольно вульгарно, так что вы извините меня, миссис. Я у нее спросила, о чем это она, а она мне и рассказала, что хозяйка с хозяином вернулись из сада в гостиную, а дверь в холл осталась открытой, и она услышала их разговор. «Я боюсь тебя», — сказала миссис Холидей. По словам Лили, ее голос звучал испуганно. Я уже давно тебя боюсь, ты ненормальный, ты сумасшедший. Уйди, оставь меня в покое. Я боюсь тебя. Я думаю, что в глубине души я всегда боялась тебя. Теперь я, конечно, не помню её точных слов, но она сказала что-то в этом роде. Лили приняла услышанное совершенно всерьёз, и поэтому, когда всё случилось, она Эдит Пагерк внезапно замолчала, на её лице появилось выражение испуга. Я, естественно, не имею в виду, проговорила она. Извините меня, миссис Расскажите нам обо всём, Эдит, мягко попросил Джейлс. Вы понимаете, нам очень важно знать. Я не могу, сэр, бессильно пробормотала Эдит. Чему ли Лили не верила, спросила мисс Марпл, или наоборот, во что она верила? Лили часто бы узнает, что себе воображала, извиняющимся тоном начала Эдит Пагет. Я никогда не придавала её словам никакого значения, она вечно бегала по кино, и все глупости, которые она рассказывала, шли оттуда. В тот вечер она тоже ходила в кино. Да еще и прихватила с собой Леони, что было и вовсе скверно с ее стороны. Я, кстати, ей сказала, что я об этом думаю. «Ладно тебе». «Ладно», — ответила она. «Я же не оставляю девочку одну дома. Ты ведь внизу, на кухне. Хозяева тоже скоро вернутся. К тому же малышка, как уснет, никогда до утра не просыпается». Но это было не так, о чем я ей сказала. О том, что Леони тоже уходит в кино, я и понятия не имела. Иначе я бы непременно поднялась к вам, мисс Гвенда, удостовериться, что с вами все в порядке. Дело в том, что когда дверь в кухне была закрыта, туда не доносилось ни звука». Эдит Пагетт, немного помолчав, продолжала. «Я провела время с заглажкой белья, и вечер быстро пролетел. И тут на кухню пришел доктор Кеннеди и спросил меня, где Лили. Я ему ответила, что у нее свободный вечер, но она должна вернуться с минуты на минуту. Как только она появилась, он увел ее наверх». в спальню мадам. Он хотел знать, забрала ли мадам какую-то свою одежду или что-то еще. Лили просмотрела весь гардероб, сказала, чего не хватает, а потом спустилась ко мне на кухню, страшно возбужденная. «Хозяйке след простыл», заявила она. «Она с кем-то смылась. Хозяин в беспамятстве? Удар у него или что-то такое? Похоже, что это его потрясло. Вот дурак-то. Ему бы уже давно надо было заприметить, куда она гнет». «Ты не должна так говорить», упрекнула я ее. Откуда ты знаешь, что она к кому-то ушла? Она может статься получила телеграмму, что у неё в семье кто-то заболел. Заболел? Держи карман шире. Лили, как я уже говорила, часто выражалась очень вульгарно. К тому же, она записку оставила. К кому же она ушла? спросила я. А к кому, по-твоему? Уж ясное дело, что не к этому индюку мистеру Фейно, хоть он и строит ей глазки и вертится вокруг неё как собачонка. Уж не думаешь ли ты, сказала я ей, что с капитаном тем самым, чью фамилию я забыла». А она мне отвечает, «Голову на отсечение дам, что с ним, если только не с нашим таинственным незнакомцем в шикарной машине». Это была придуманная нами самими глупая шутка. Я тогда запротестовала. «Не верю я ничему такому, не могу допустить, что миссис Холидей так поступила. Она никогда в жизни ничего подобного не сделает». А Лили мне ответила, «Хочешь ты этого или не хочешь, похоже, что она все-таки это сделала». Всё это Лили мне в первый момент выложила. А потом, когда я уже спала, она разбудила меня. Мы спали в одной комнате. Послушай-ка, сказала она. Концы с концами не сходятся. Какие, спрашиваю, концы? Одежда её, говорит. Ты о чём? Знаешь же, где доктор велел мне её вещи проверить. Я так и сделала. Не хватает чемодана, и одежды столько, сколько в него можно уложить, только неправильная это одежда. Что ты имеешь в виду, спрашиваю. А то, она мне отвечает, что она забрала серое с серебром вечернее платье, а пояса к нему не взяла, и лифчика не взяла, и нижние юбки, которые к нему обязательно полагаются, и туфли забрала из золотой парчи, а не вышитой серебром. И еще она унесла зеленый твидовый костюм, который надевают только в конце осени, а вместо свитера к нему взяла кружевные блузки, их только с выходными костюмами носят. Что до белья, так оно вообще наугад схвачено было. Похоже, не уходила она никуда. Это хозяин ее пришил. Ну, с меня, понятно, весь сон слетел. Я села на кровати и спросила, что это она такое говорит. Точно как в новостях мира на прошлой неделе, отвечает она мне. Хозяин узнал, что она замышляет, убил ее и закопал в погребе. Ты ничего услышать не могла, потому что погреб расположен точно под холлом. Но произошло все именно так. А потом он набил ее вещами чемодан, чтобы все подумали, что она от него ушла, но по мини моему слову в погреб она. Я отругала её и сказала, что я думаю обо всех её выдумках. Но должна признаться, на следующее утро я спустилась в погреб. Там, конечно, было всё как обычно, ничего с места не сдвинуто, доски не подняты, не разрыты. Тогда я пошла наверх и заявила Лили, что выдумывая такую чушь, она сама из себя посмешище делает. Она однак стояла на своём. Хозяин убил свою жену. "Вспомни", сказала она мне. "Она его до смерти боялась. Я слышала, как она ему это говорила". "Ошибаешься, моя милая", ответила я ей. "Не с мужем она так до разговаривала. Сразу после того, как ты мне об этом рассказал, я в окно выглянула и увидела, как хозяин с холма с клюшками для гольфа спускается. Так что не он в тот день был с мадам в гостиной, кто-то другой". Последние слова Эдит Пагет словно подхватило эхо. «Кто-то другой», — прошептал Джайлс.